Ланиг, которого в срочном порядке подняли с постели, мрачно жевал губы, глядя на не менее мрачного Кертала. Начальник стражи заехал за другом, чтобы сообщить о новом покушении на его ученика. Тот не захотел оставаться дома, особенно услышав, что молодого горца атаковал никто-нибудь а трое высших охотников. И что? Лег справился с ними сам? Невозможно. Кертал пребывал в недоумении. Он и сам с тремя не справился бы. Что-то во всем этом было не так. Странно, непонятно, загадочно. Карета, грохоча колесами по мостовой, неслась по ночному городу а два мастера-наставника продолжали молчать и растерянно смотреть друг на друга ни один не мог понять что случилось с какой стати налека арсантена снова открыт сезон охоты однако открыт и нового вывода ни один сделать не мог вопрос только «Кем? Неужели за дело взялась церковь? Если так, то мальчишка обречен. Все равно уберут, тем или иным способом». Добравшись до места, Ланик с Кирталом выскочили из кареты и рванулись к трупам, надеясь, что осматривавшие их маги следственного приказа ошиблись. И это не высшие охотники, берущие за один заказ не меньше 20 тысяч золотом. Увы, это были именно они. Татуировки на предплечьях говорили сами за себя. Старые мастера застыли над мертвыми убийцами. Они сразу поняли, что с теми справились без оружия. Лег Арсантен сделать этого однозначно не мог. У мальчишки не хватило бы ни скорости, ни боевых навыков. Кертал нашел горца взглядом и поманил пальцем. Тот нехотя подошел. Он выглядел крайне недовольным. «Говори», — приказал Ланиг. — «только правду». «Отойдем». Хмуро предложил юноша, уныло глядя в землю. «Мне сказано, что правду сказать я имею право только вам двоим, больше никому». «Сказано?» Кертал заинтересованно приподнял левую бровь. «Любопытно». «Ладно, вон там нас никто не услышит». Они отошли к ближайшему фонарю. За мной по приказу его величества невидимка ходит тяжело вздохнул лек я не знаю почему и не просто невидимка а пьяный мастер он охотников и разделал на фарш я уже проигрывал бой еще минута другая и они меня достали бы невидимка говоришь задумчиво покивал ланиг Вот в это верю. Мастера пьяного стиля еще и не на то способны. Видел. Он велел передать вам, мастер-наставник, несколько слов. Слушаю, — прищурился Кертал. Только вам. Мне от Ланига скрывать нечего. Как хотите. Тяжело вздохнул Лек, ожидая что ему сейчас настучат по шее, причем с двух сторон. Он сказал, что же ты, старая козломордая абразина, мальчика так плохо учишь. Дарход те горлом, чтобы встать не мог. Старики на мгновение замерли, а потом заржали, как два жеребца. Не ожидавший такой реакции, Горец удивленно захлопал глазами. — Ну, если за тобой эта наглая зараза ходит, то я спокоен, — выдавил сквозь смех Лониг. — Да, текват на многое способен, — поддержал друга хохочущий Кертал. — Наглости ему не занимать. В невидимке, значит, вышел, и в пьяные мастера. Не ждал от него, думал. Нарвется когда-нибудь. Он, кажется, императора Дархоту под хвост посылал. Было дело, — согласился несколько успокоившийся начальник стражи. Его величество так удивился, Что пару минут молча стоял, Еще столько же смеялся. Затем взял наглеца за шкирку И куда-то уволок. С тех пор я теквата не видел. — И? — нерешительно протянул Лек. — Что? Пьяный мастер сказал, что вечерами с этого дня будет тренировать меня сам, что это приказ его величества. — Да. Брови старика иронично сложились домиком. — А больше он тебе ничего не говорил? — Нет. — Нет убито пробормотал лек. «Нечего на мальчика нападать!» — раздался сбоку гулкий баритон. «Это действительно мой приказ!» «Твое величество!» Старые мастера переглянулись, поворачиваясь к непонятно откуда взявшемуся императору. Впрочем, они давно привыкли к его неожиданным появлениям и исчезновениям. — Мое! Чье же еще? — недовольно проворчал тот, поворачиваясь к горцу. — Мальчик, погуляй немного, только слишком далеко не отходи, ты мне еще понадобишься. Лек послушно отошел в сторону, став так, чтобы видеть три темные фигуры и вернуться по первому зову. — Дела идут все хуже и хуже. Озабоченно сказал его величество. Несколько гнойников на грани прорыва. Придется нам с вами чисткой заняться. Неприятное это дело, но деваться некуда. Я давно предупреждал, что в стране происходит что-то непонятное, буркнул Ланиг. Но ты слышать ничего не хотел. Рано было. Отмахнулся император. «А вот теперь самое время, и мне нужна твоя помощь, старый ты, обалдуй!» «Обалдуй?» — искренне удивился начальник стражи. «Это за что же ты меня так, твое величество?» «Да уж есть за что!» — рявкнул тот. «Потом скажу, ты едва не натворил таких дел, что слов нет!» «Ладно, впрочем, все разрешилось, слава единому. Но поработать придется. И хорошо». «Да разве я против?» Ланик смущенно пожал плечами, пытаясь понять, что же он такого страшного сделал, но ничего необычного припомнить не смог. «Значит, завтра в полдень жди в своем кабинете» и чтобы каждая собака была уверена, что ты там, а мы отправимся кое-куда. Есть одна интересная задумка, но без твоих тайных ее не реализовать, только использовать их станем слепую. Не дай создатель хоть что-нибудь просочиться. «Буду», — кивнул начальник стражи, В его глазах загорелся огонек азарта. Император задумал какую-то хитрую пакость. Очень даже интересно. Его величество всегда мыслил крайне нестандартно и не раз уже удивлял старого сыскаря. «Буду прощаться. Не хочу, чтобы меня здесь видели. Кертал, ты мальчишку вечерами отпускай». Пусть себе тренируется. Ему это очень скоро может понадобиться. И сам гоняй, как не знаю кого. Дай ему восьмой комплекс. И не спорь. Пора. За каждым из пятерых ходит невидимка. Я как чувствовал, что это понадобится. Однако, кроме моего, за мальчишками шляются еще три хвоста. Один... Наверняка твой, Ланиг. А вот кто прицепил два других, разберись. Только без шума. Сделаю. Кивнул начальник стражи, задумавшись о чем-то. Значит, пророчество правдиво? Не знаю. Раздраженно отмахнулся император. Но один из мальчишек получил белые заготовки. Да-да. Те самые, кованные лично Элеаном. Вам понятно, что это значит? Понятно. Тяжело вздохнули в унисон два старика. Мечи света вышли в мир. Чего уж тут непонятного? А что понятного? Его величество скрипнул зубами. Что в этом хорговом пророчестве вообще понятно-то? «Да почти ничего. Мы не знаем, чего ждать. Я лично знаю только одно. Если мы допустим гибель мальчишек, то последствия для империи будут страшны. Но об этом пока рано». «Однако охота началась», — задумчиво сказал Киртал. «Похоже...» Полный список пророчества есть не только у нас. Вполне возможно, согласился император. Книга-хранилища церкви нам недоступны. Там может найтись что угодно. Но это обсуждать здесь не стоит. Киртал, а что если мы соберемся у тебя дома завтра вечером? Кого звать? Деловито спросил старый мастер. «Да весь совет! Только тайна, и Дипата позови!» «Диппат, похоже, продался!» — тяжело вздохнул Ланиг. «Доказать не могу, но почти уверен». «Вот как!» — император некоторое время помолчал. «Если в нем есть хоть малейшие сомнения, не зови!» О завтрашнем разговоре должны знать только проверенные люди. Сами решайте, кто там нужен. Люди опытные. По сто собак в этом деле съели. Разберемся как-нибудь, твое величество. Криво усмехнулся Кертал. Тогда я удаляюсь. Только... Его величество махнул Леку. И тот весь изведшийся от мрачных мыслей, в припрыжку понесся к нему. Император со старыми мастерами негромко рассмеялись, глядя на запыхавшегося, раскрасневшегося юношу. Дождь все еще лил. Горец то и дело вытирал рукавом лицо и отвыркивался. В родных горах он никогда не видел таких ливней. «Значит так, мальчик» негромко сказал Маран Пятый. «С этого дня твои дежурства отменяются. Из дома одному не выходить, по злачным местам не шляться. Вечерами приходи, куда тебе сказано, и тренируйся, будто тебе завтра умирать, послезавтра ночью, чтобы все пятеро были дома. Я приду...» и наложу новое заклятие сверхскорости. Пригодится. Очень прошу тебя не манкировать словами старших. Ты в большой опасности. Как скажешь, твое величество. Растерянно пробормотал юноша, не понимая, с какой стати повелитель Элеана заботится о нем. Только... Ты о девочке? Да. Лег неуверенно покосился на кертало с лонигом. «Там все будет в порядке!» В голосе императора слышалась улыбка. «Не нервничай, немного потерпи, и вопрос решится. Иди!» Лек неловко поклонился и помчался домой. Он не обращал внимания на хлещущий по лицу дождь и блаженно улыбался. Его Величество сказал, что с Элио все в порядке. Ждать, конечно, очень не хотелось, но Горец понимал, что далеко не все в жизни происходит тогда, когда хочется. Всему свое время он подождет.